Наяву. На следующее утро Ирена проснулась рано, и странное дело, первая ее мысль была не о матери, с которой она рассталась накануне вечером, и, быть может, не увидится в продолжении полугода. Правда, по истечении этого срока ее жизнь совершенно изменится, и над этим стоило призадуматься. Вследствие исключительного свойства нервных и впечатлительных натур, молодая девушка проснулась далеко не с чувством готовности терпеливо ожидать исполнения неясных обещаний матери, а, напротив, с потребностью их немедленного осуществления. Сердце ее усиленно билось точно перед наступлением какого-нибудь рокового события, и в ее уме слагалось несомненное убеждение, что она встретит олицетворение призрака, явившегося в ее сновидении, и что он будет играть роль в ее жизни. Она стала думать о своем замужестве не как о гадательном плане ее матери, а как о чем-то уже решенном и определенном. Ее суженый должен существовать, ее мать его знает, она сама избрала его для нее. Какое-то необъяснимое предчувствие, пробуждавшее в ней целый рой неведомых доселе ощущений, подсказывало ей, что он недалеко, что она его увидит, и увидит скоро. Ирена встала, оделась, причесалась тщательнее обыкновенного и пошла прямо в лес по той тропинке, где накануне беседовала со своей матерью, и не подозревавший, какое значение придаст ее словам дочь, и какой они произведут переворот в этом молодом, только что расправляющем крылышки существе. Если бы кто-нибудь спросил Ирену, зачем она пошла в лес именно на то место, где была вчера с Анжеликой Сигизмундовной, вопрос этот очень бы смутил ее, и она не знала бы, что на него ответить. Она шла искать того, что ищет всякий, молодой и старый, во все времена года, на всем пространстве земного шара. Она шла искать счастье. Было майское теплое утро, лес только что пробудился и стоял весь залитый солнечными лучами, полный благоухания. Птицы на перерыв пели свои утренние песни, капли росы блестели на зеленеющих ветвях, небо было ясно, солнце сквозь частую листву светлыми, причудливой формы пятнышками играло на дорожках. Ирена шла бодрым легким шагом, вдыхая ароматный воздух, чувствуя себя счастливой, находя что-то общее между весной своей жизни и природой, которая, казалось ей, в это утро как-то особенно приветливо улыбалась. Вдруг на повороте тропинки она остановилась как вкопанная. Навстречу ей шел прогулочным шагом неизвестный господин. Он был в нескольких шагах от нее. Ей показалось, что ее вчерашний сон повторяется наяву. Безотчетная испуг и необъяснимая сильная радость одновременно сжали ее сердце. Биение его остановилось, В глазах потемнело, и молодая девушка без чувств упала почти к ногам приблизившегося незнакомца. Он остановился, также пораженный, но это было, как и падение Ирены, делом одного мгновения. Он бережно взял ее на руки, отнес на прилегающую к тропинке лужайку и уложил на траву. Незнакомец, напугавший Ирену до обморока, был мужчина высокого роста, несколько сухощавый, статный и безукоризненно одетый в светло-серую летнюю пару, видимо, сшитую лучшим столичным портным. Вся его фигура дышала тем аристократическим благородством, которое приобретается не только воспитанием и светской жизнью, но главным образом рождением, породой. Пропорционально сложенная фигура, гибкий стан, с первого взгляда обличали в нем необычайную мускулистую силу, впечатление которой ослаблялось врожденной грацией. Он далеко не был молодым человеком, на вид ему было лет около сорока – Метрическое же свидетельство говорило, что ему пятьдесят. Взгляд его был полон огня жизни и молодости, той особенной молодости, которая хотя и редко, но встречается у мужчин, успевших много пожить, но сумевших сохранить опыт без утомления. Небольшой, тонкий, насмешливый и несколько надменный рот оттенялся выхоленными шелковистыми, изящно подстриженными густыми усами – Коротко остриженные тонкие волосы, уже слегка поредевшие на лбу и в особенности на затылке, еще вполне сохраняли, как и усы, свой прекрасный каштановый цвет. Большие голубые глаза с сероватым оттенком были красиво очерчены, а легкая тень под ними придавала некоторую усталость взгляду. Нос был длинный, прямой, с подвижными ноздрями, резко очерченный подбородок указывал на сильную волю. Лоб был невысок, с немного выдающейся надбровной костью. Все манеры незнакомца обличали безупречного аристократа, который скорее убьет, нежели скажет неприличное слово и сделает резкое движение.